Глава восемнадцатая. Второй месяц лета, шестнадцатый день. Первое. Имхотеп смотрел на тело Иссы. Лицо его было печальным, но спокойным. Мать, сказал он, умерла от естественных для своего возраста причин. «Она была старой, да, старой». И, вне всякого сомнения, пришел ее срок отправиться к Осирису, а все беды и печали последних дней ускорили ее конец. Но, мне кажется, она не страдала. Благодаря милости Ра, к ее смерти не причастен ни человек, ни злой дух. Это естественная смерть. Смотрите, какое умиротворенное у нее лицо. Ренесенб плакала, и Яхмас утешал ее. Хинет вздыхала и качала головой, повторяя, какой потерей станет для нее смерть Иссы и как она, Хинет, была предана ей. Камене перестал петь, и лицо его приняло скорбное выражение. Пришел Хори и тоже встал у тела мертвой женщины. На этот час была назначена их встреча. Он терялся в догадках, что хотела ему сообщить Иса, что-то важное. Теперь он никогда не узнает. Хотя, — подумал Хори, — он сможет догадаться. Второе. Хори, ее убили? Думаю, да, Ренесенп. Как? Не знаю. Она была так осторожна. В голосе девушки слышались отчаяние и растерянность. Всегда на стороже. Принимала все мыслимые меры предосторожности, все, что она ела и пила, тщательно проверялось. Знаю Ренесенп, но все равно убежден, что ее убили. Она была самой мудрой из всех, самой умной. Не сомневалась, что с ней ничего не может случиться. Хори, это должно быть колдовство, черная магия, проклятие злого духа. Ты в это веришь, потому что так проще. Такова людская природа. Но сама Иса не поверила бы. Она поняла перед тем, как умереть. А умерла она не во сне, что это дело человеческих рук. И поняла чьих? Да. Иса открыто высказала свои подозрения и стала опасной для врага. Сам факт ее смерти подтверждает, что подозрения были верными. Она сказала тебе, кто он? Нет. ответил Хори, и сам мне не сказала, ни разу не назвала имя. Тем не менее, наши мысли совпали, я в этом убежден. Тогда ты должен сказать мне, Хори, чтобы я была на чеку. Нет, Ренесенп, я этого не сделаю, потому что очень волнуюсь за тебя. А я в безопасности? Лицо Хори потемнело. Нет, ренисенп опасность угрожает всем». Но лучше тебе не знать правды, иначе ты превратишься в угрозу, которую следует устранить любой ценой. «А как же ты, Хори? Ведь ты знаешь!» «Я думаю, что знаю», — поправил ее Хори. «Но я ничего не говорил, ничем себе не выдал». Иса поступила неразумно. Не стала держать язык за зубами и показала, в каком направлении текут ее мысли. Не нужно было этого делать. Я потом ей говорил. «Но ты, Хори, если с тобой что-то случится...» Ренесенп умолкла. Управляющий смотрел ей прямо в глаза. Серьезный пристальный взгляд, проникающий в душу и сердце. Он взял ее руки в свои и ласково сжал. «Не бойся за меня, маленькая Ренесенп. всё будет хорошо». Да, думала она, всё будет хорошо, если Хори обещает. Ее охватило странное ощущение покоя и умиротворения, чистого звенящего счастья, прекрасное, но недосягаемое чувство, как те дали, которыми она любовалась из грота возле гробницы, и над которыми не властны человеческие желания и капризы. И вдруг она услышала собственный голос. Я выхожу замуж за камени. Хори выпустил ее руки, спокойно и почти естественно. Знаю, Ренесенп. Они, мой отец, думают, что так будет лучше. Знаю. Он повернулся и пошел прочь. Стены двора словно надвинулись на неё Голоса в доме и у закромов снаружи стали громче, назойливее. Хори... «Куда ты собрался?» — робко окликнула Ренесенб. «В поля с яхмосом. Там много работы и нужно сделать записи. Жатва подходит к концу». «А камени Он идет с нами». «Мне здесь страшно!» — крикнула Ренисенп «Даже при свете дня, когда меня окружают слуги, а в небесах плывет ра, я все равно боюсь!» Хори поспешил вернуться. «Не бойся, Ренесенб». «Клянусь, тебе нечего бояться, по крайней мере, сегодня. А потом?» «Нужно прожить этот день. И я клянусь, что сегодня тебе не угрожает опасность». Женщина пристально посмотрела на него и нахмурилась. «Но опасность угрожает всем нам? Яхмасу, отцу, мне? Ты просто считаешь, что я не первая в очереди? Постарайся не думать об этом, Ренессенд. Я делаю все, что в моих силах. «Хотя тебе может казаться, что я бездействую». «Понятно». Ренессенб смирила его задумчивым взглядом. «Да, понимаю. Первым будет Яхмас. Враг дважды пытался использовать яд, но неудачно. Будет третья попытка. Вот почему ты не будешь отходить от него ни на шаг, чтобы защитить. А после него наступит очередь моего отца и моя». Кто может настолько ненавидеть нашу семью, что... Тише. О таких вещах лучше не говорить вслух. Верь мне, Ренесенп. Попробуй прогнать страх из своего сердца. Она откинула голову назад и гордо посмотрела ему в лицо. Я верю тебе, Хори. Ты не дашь мне умереть. Я очень люблю жизнь и не хочу с ней расставаться. Не расстанешься, Ренесенп. Ты тоже, Хори. И я тоже. Они улыбнулись друг другу, и управляющий отправился на поиски Яхмоса. Третье. Ренессенп сидела на корточках и наблюдала за Кайт. Кайт помогала детям лепить игрушки из глины, смачивая ее водой из пруда. Пальцы женщины мяли и формировали глину, тихий голос подбадривал двух серьезных маленьких мальчиков. Лицо Кайт было таким же, как всегда. Ласковым, некрасивым, бесстрастным. Пропитавшая дом атмосфера смерти и постоянного страха, как будто совсем ее не коснулась. Хори просил Ренесенп не думать, но никакая сила в мире не могла заставить её выполнить эту просьбу. «Если Хори знал имя врага, если Иса знала имя врага, то и она сможет его узнать». «Наверное, неведение безопаснее, но разве можно с этим смириться?» Она хотела знать. Должно быть все очень просто, проще не бывает. Совершенно очевидно, что ее отец не мог желать смерти собственным детям. Тогда остаются... Кто остается? Если отбросить предвзятость, то два человека. Кайт и Хенет. Женщины обе... У обеих нет явной причины для убийства. Хотя Хинет их всех ненавидит. Да, вне всякого сомнения, Хинет их ненавидит. Она призналась в ненависти к Ренесенб, и разве эта ненависть не может распространяться на других? Ренисенп попыталась представить, что творится в темных закоулках души Хинет. Жила здесь все эти годы, работала, Заявляла о своей преданности, лгала, шпионила, сеяла раздоры. Пришла сюда много лет назад, бедная родственница знатной и красивой госпожи. Видела, как счастлива госпожа с мужем и детьми. Ее саму бросил муж, а ее единственный ребенок умер. Да, вполне возможно, так все и было. Вроде раны от удара копьем, которую однажды видела Ренесенб. Поверхность раны быстро затянулась, но внутри гниение продолжалось, так что рука раздулась и стала твердой на ощупь. А потом пришел лекарь и, прочтя нужное заклинание, воткнул маленький нож в твердую раздутую уродливую руку. Из раны хлынула зловонная жидкость. Так бывает, когда прочищают сточную каналу. Наверное, нечто подобное происходило в душе хинетт. Печаль и боль угасли слишком быстро, а яд внутри остался, породив огромную волну ненависти и злобы. Ненавидела ли Хинет Имхотепа? Нет, конечно. Долгие годы она обхаживала его, присмыкалась, льстила, а Имхотеп безраздельно верил ей. Неужели подобная преданность может быть притворной? А если Хинет была так предана хозяину, Могла ли она намеренно причинить ему столько горя? Но ведь можно предположить, что она ненавидела и Мхотепа. Всегда его ненавидела. Альстила намеренно, чтобы пользоваться его слабостями. А может, она ненавидела Мхотепа больше всех? Тогда что доставит больше радости ее извращенному уму, чем такие страдания, когда его дети умирают один за другим? Что с тобой, Ренесенб? Кайт пристально вглядывалась в ее лицо. «Вид у тебя такой странный». ренесент встала. «Кажется, меня сейчас вырвет», — сказала она. «Наверное, съела слишком много зеленых фиников, а может, не свежая рыба?» «Нет, нет, это не еда. Это ужас, в котором мы живем. Ах, вот оно что!» Это было произнесено с таким безразличием, Что Ренесен удивленно вскинула голову. "Но Кайт, разве ты не боишься?" "Пожалуй, нет", Кайт задумалась. "Если что-то случится с Эмхотепом, о детях позаботиться Хори. Он честный, он сохранит их наследство. Это может сделать и Яхмос. Яхмос тоже умрёт. Кайт, ты так спокойно об этом говоришь? Неужели тебе безразлично? То есть, если умрут мой отец и Яхмос, Кайт задумалась на мгновение, потом пожала плечами. «Мы обе женщины, так что давай на чистоту. Имхотепа я всегда считала тираном и непорядочным человеком, а в истории с наложницей он вел себя просто возмутительно, позволил убедить себя лишить наследства, собственную плоть и кровь. Я никогда не любила Имхотепа. А что касается Яхмаса, он ничтожество». Сатипи каждый день им командовала. В последнее время, когда ее не стало, он сделался важным, раздает указания. Яхмос всегда предпочитал своих детей моим, и это естественно. Так что если он умрет, моим детям это будет только на пользу. и Я так на это смотрю. У Хори нет детей, и он справедливый. Все, что случилось в доме, печально, конечно. Но я тут недавно подумала, что... Возможно, все и к лучшему. Как ты можешь так говорить? Спокойно, хладнокровно, если первым убили твоего мужа, которого ты любила. На лице Кайт промелькнуло какое-то странное выражение. Она бросила на Ренесенпа взгляд, в котором читались неодобрения и насмешка. «Иногда ты прямо как тети, Ренесенп. Ну, правда, такой же ребенок». «Ты не скорбишь по себеку Медленно произнесла Ренесенб. «Я это заметила. Послушай, я соблюдаю приличия. Я знаю, как должна себя вести недавно овдовевшая женщина». «Да, тут тебя не в чем упрекнуть». «Значит, ты не любила Сибека?» Кайт пожала плечами. «С какой стати?» «Кайт! Он был твоим мужем, подарил тебе детей!» Лицо женщины смягчилось. Она посмотрела на двух маленьких мальчиков, занятых глиной, а потом на Анг, которая каталась по земле, что-то лопача на своем языке и болтая маленькими ножками. Да, он подарил мне детей. За это я ему благодарна. Но каким он был на самом деле? Смазливый хвостун, мужчина, вечно увивавшийся за другими женщинами. Он не взял в дом сестру, как это принято, скромную женщину, которая приносила бы пользу всем нам. Нет, он ходил в дома, пользующиеся дурной славой. Тратил там немалые деньги, много пил, требовал себе самых дорогих танцовщиц. Хорошо еще, что Имхотеп ему не доверял, и Себеку приходилось строго отчитываться за все сделки, которые он заключал для поместья. «Разве я могла любить и уважать такого мужчину?» Что такое вообще мужчины? Они нужны, чтобы зачать детей, и всё. Но жизненная сила передается через женщин. Это мы, Ренесенб, передаем детям все, что имеем. А что до мужчин, пусть они делают детей и рано умирают. Злости и презрения в голосе Кайт усиливались с каждой фразой, словно звук какого-то музыкального инструмента. Плоское, некрасивое лицо исказило гримаса. «Кайт сильная», – подумала Ренесенб. «Если она и глупа, то не осознает этого и довольна собой. Она ненавидит и презирает мужчин. Я должна была давно догадаться. Мне уже приходилось видеть ее такой, грозной. Да, кайт сильная». Взгляд Ренесенб сам собой переместился на мускулистые руки женщины, мявшие глину. И она подумала об Ипи и о сильных руках, которые удерживали его голову под водой. Да, руки Кайт на это способны. Маленькая девочка Анг укололась о колючку и заплакала. Кайт бросилась к ней. Она подхватила дочь, прижала к груди и принялась утешать. Лицо ее светилось любовью и нежностью. Из дома выскочила хинет и подбежала к ним. «Что случилось? Она так громко закричала!» Я подумала... Хинет умолкла, явно разочарованная. Ее исполненное злобного любопытства лицо вытянулось. Желанной катастрофы не случилось. Ренесенб переводила взгляд с хинет на кайт. Ненависть на одном женском лице... Любовь на другом. «Интересно», — подумала она, который из этих чувств опаснее?» Четвертое. «Будь осторожен, Яхмас, остерегайся, Кайт». «Кайт?» — удивленно воскликнул Яхмас. «Моя дорогая Ренесенб, говорю тебе, она опасна». «Наша тихоня, Кайт?» «Она всегда была робкой, покорной женщиной, не очень умной». Ренессенб не дала ему договорить. «Никакая она не робкая и не покорная. Я ее боюсь, Яхмас, и хочу, чтобы ты ее остерегался». «Кайт?» Он все еще не мог побороть удивление. «Не могу представить, что она сеет вокруг себя смерть. На это у нее не хватит мозгов. Не думаю, что тут нужны мозги». «Достаточно разбираться в ядах. Понимаешь, эти знания часто передаются по наследству, в семьях, от матери к дочери. Они сами делают настои из ядовитых трав. Кайт на такое способна. Ведь она сама готовит лекарства, когда болеют дети». «Да, действительно», – задумчиво произнес Яхмас. «Хинет тоже злая женщина», – продолжил Ренесен. нет, да, мы никогда ее не любили. Честно говоря, если бы не заступничество отца...» «Она обманывает отца», — сказала Ренесен. «Вполне возможно», — с готовностью согласился Яхмос. «Она все время ему льстит». Ренесен удивленно посмотрела на брата. Впервые в жизни она услышала из его уст критику Мхотепа. Яхмос всегда боготворил отца». Но теперь, поняла она, брат постепенно берет бразды правления в свои руки. За последние несколько недель отец сильно сдал. Утратил способность приказывать и принимать решения. И даже ослаб физически. Он мог часами сидеть, глядя в пространство невидящими глазами. Иногда казалось, что имхотеп не понимает обращенных к нему слов. «Ты думаешь, Хенет?» Ренесен помолкла, потом оглянулась и зашептала. «Если это она, как ты думаешь, кто... кто?» Яхмас схватил ее за руку. «Тише, Ренесенп, такое лучше не произносить вслух даже шепотом». «Значит, ты считаешь...» «Молчи», — тихо, но твердо сказал яхмос «Мы кое-что придумали».